Я виновата опустил голову. Ну вот, я так и думал, что мое пребывание в его доме скверно кончится. Нижнюю губу Шмидта подергивал нервный тик. Он продолжал суровым тоном, которым хотел прикрыть волнение. Полицейским стало известно, что мы с тобой встречались. Они узнали это из статьи в газете «Завтра», а также от человека, который за тобой следил и от которого мы сбежали. Они не сразу явились ко мне сюда, потому что искали меня в Брюсселе, а потом в Париже. И теперь они ждут меня здесь, у вас. Я подтвердил им, что мы с тобой виделись, что я оценил твои способности, но скрыл, что ты живешь в Германти. Спасибо. И они убрались. Уф! А теперь собирай свои вещи и немедленно уезжай отсюда. «Но как же?» «До сих пор я обманывал полицейских, но через несколько минут я буду вынужден сказать им правду. Сделай это ради меня, Агюстен. Прошу тебя!» С этими словами он бросил мне на колени конверт. «Держи. Вот обещанные деньги. Я рассчитываю на тебя. Ты ведь отдашь мне текст? Клянусь!» «И никогда не рассказывай им, Агюстен, что ты здесь жил. Я не хочу, чтобы меня обвинили в лжесвидетельстве и в том, что я помешал полицейскому расследованию. Я и в этом вам клянусь, жизнью клянусь. Верьте мне!» «Верить?» Он встал и тяжелой поступью направился к выходу. Я так стремился убедить его в своей невиновности, что вскричал, «Вот что! Я сам к ним пойду. Если полицейские хотят меня допросить, я не стану прятаться!» Шмидт потер лоб. «Они приходили не для того, чтобы допрашивать тебя, Агустен, а для того, чтобы арестовать!» «Что?» У меня задрожали ноги, взмокла от пота спина. Я беспомощно осел на стуле, как будто мне подрезали связки и жилы. Шмидт продолжал убитым голосом. Они сообщили мне, что в полицию позвонили люди, которые услышали подозрительные звуки, похожие на взрывы. В результате полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где террористы изготавливали кустарным способом бомбы и пояса со взрывчаткой. И еще... Еще там нашли твои следы. Какие следы? Отпечатки пальцев и образцы твоей ДНК. Но этого не может быть. Полиция не стала болгать в такой серьезной ситуации. И все равно не верю. Где она, эта подпольная лаборатория? На заброшенном заводе. Заводе крепежных изделий.